Глава одиннадцатая Чуть позже от ее улыбки не осталось и следа. Их окружило зловоние кожевенного производства. Хареш должен был показать новому сотруднику господину Ли сыромятню кок, чтобы тот знал, из каких кож, помимо овчины, закупаемой у сторонних поставщиков, производится обувь на фабрике. Отчасти... Форму и вид готовой модели определяли именно материалы. Кроме того, сыромятня могла учесть пожелания Ли касательно цветовой гаммы. За год работы в Кок, Хареш более-менее привык к царившим здесь специфическим запахам, но госпожа Рупа Мэра едва не лишилась чувств от этого смрада, а лата то и дело нюхала запястье, девясь спокойным лицам Хареша. Ли и остальных работников. Хареш поспешил объяснить матери Латы, что здесь выделываются шкуры, так сказать, павшего скота. Иными словами, они принадлежат коровам, умершим естественной смертью, а не забитым людьми, как в других странах. Шкуры с мусульманских скотобоин Кок не принимает. Господин Ли попытался поддержать госпожу Рупу-Мэру улыбкой, И та, если не повесили лата в самом деле, немного успокоилась. После короткого визита во временное хранилище, где лежали прослоенные солью шкуры, они отправились в камеру с отмоченными чанами. Рабочие в оранжевых резиновых перчатках с помощью крюков вытаскивали из чанов разбухшие шкуры и помещали их на зольные барабаны, где происходила очистка шкур от шерсти и жира. пока Хареш живо рассказывал гостям о производственных процессах, отмоке, промывке, золении, мездрении, пикелевании, хромировании и так далее, Лата вдруг ощутила стойкое отвращение к роду его деятельности и даже некоторую тревогу. Разве может такая работа приносить удовлетворение нормальному человеку? Хрэш тем временем бодро вещал. А вот на стадии «Вэтблю» мы видим уже полуготовую кожу. Осталось только ее отжать, произвести жирование, двоение, строгание, сушку, разводку, снова сушку, и все готово. Получается то, что мы называем кожей. Все остальные процессы – лощение, теснение, глажение и прочее – на усмотрение производителя. Лата взглянула на худого, усталого бородача, отжимавшего кожу Вэт-блю с помощью роликового пресса, а затем на господина Ли, который подошел перекинуться с ним парой слов. Господин Ли говорил на хинди необычно, и Лата, невзирая на в носу и глазах, слушала его с интересом. Похоже, китаец разбирался не только в моделировании и производстве обуви, но и в технологии выделки кож. Вскоре к ним присоединился и Хареш. Они стали обсуждать сокращение производства, связанное с грядущим сезоном дождей. Из-за высокой влажности воздуха естественная сушка будет невозможна. Придется обходиться туннельными печами. Вдруг Хареш что-то вспомнил. «Господин Ли, я все хотел спросить. Китайцы-кожевеники из Калькутты однажды рассказали мне, что в китайском есть специальное слово — означающее десять тысяч. Это правда? О, да. На пекинском диалекте это называется вань. А вань ваней? Господин Ли удивленно посмотрел на Хареша и указательным пальцем, начертив на ладони число, произнес что-то вроде и э и Слово рифмовалось с его именем. «И-и?» — переспросил Хареш. Господин Ли повторил. «Зачем же вам нужны такие слова?» — спросил Хареш. Господин Ли добродушно улыбнулся. «Не знаю. А почему вам не нужны?» К тому времени госпожа Рупа Мэра была уже почти без чувств и попросила Хареша вывести ее на улицу. «Теперь пойдем на фабрику», — предложил он. «Нет, Хареш, спасибо. Это очень мило с вашей стороны, но нам пора домой. Господин Кокар, должно быть, дождался. «Это займет не больше двадцати минут. И заодно я познакомлю вас с господином Мукэджи, моим начальником. У нас там очень интересно, честное слово. Покажу вам новый цех». «Как-нибудь в другой раз». От этой жары мне немного. Хареш повернулся к лате, та да, хоть и держалась из последних сил все-таки наморщила нос. До Хареша наконец дошло, в чем дело, и он воскликнул: О, -о, О, запах! Простите! Что же вы мне сразу не сказали? Я-то сам давно принюхался. Прошу прощения. Я не подумал. Ничего, ничего! успокоила его пристыженная Лата. В глубине ее души поднималось атовистическое отвращение к шкурам, падали и всему этому грязному и загрязняющему природу ремеслу производству кожи. Однако Хареш действительно расстроился и чувствовал себя очень виноватым. По дороге к машине он объяснял, что их сыромятня еще очень чистая и сравнительно непохучая. Неподалеку есть целый квартал кожевенных мастерских. Они выстроились по обеим сторонам дороги, и все отходы и стоки оставляют гнить на улице. Раньше у них был канал. Сточные воды уходили прямо в священный ганг. Но люди воспротивились, и теперь отходы вообще никуда не утекают. Местные, конечно, удивительный народ. Разбросанные кругом обрезки шкур, шерсть и прочие потроха. то на что они смотрят всю жизнь, это для них в порядке вещей. Подкрепление своих слов Хареш сплеснул руками. Иногда с рынков из соседних деревень привозят целые телеги шкур, запряженные быками, которые сами вот-вот и сдохнут. А через неделю или две, продолжил он, когда начнется сезон дождей, сушить все эти отходы никто не захочет. Они будут просто валяться и тухнуть у всех на виду при такой жаре и постоянной влажности. Что ж, вы можете себе представить, какой там стоит смрад? То же самое с сыромятнями по дороге в рави Это в вашем родном брахмпуре. Вот там даже я нос зажимаю. Лата понятия не имела, что творится в рави Даспуре. как и госпожа Рупа-мэра, которая отправилась бы туда не раньше, чем в созвездии Ориона. Она уже хотела спросить Хареша, когда он бывал в Брахмпуре, но тут ее окончательно сморило. «Все-все, немедленно уходим», — решительно сказал Хареш. Он попросил передать на фабрику, что немного задержится, и вызвал машину. «По дороге к дому господина Какара» — он с некоторой застенчивостью произнес — — Что ж, не боги делают обувь, — госпожа рупа -мэра спросила. — Но вы ведь не на сыромятне работаете, верно, Хареш? Нет, что вы. Я заглядываю туда примерно раз в неделю, в остальное время я обычно на фабрике. — Раз в неделю? — переспросила Лата. Хареш уловил некоторую опаску в ее голосе, Он сидел впереди, рядом с водителем, но теперь обернулся к своим гостям и заговорил немного подавленным и обеспокоенным голосом. «Я горжусь обувью, которую делаю. Сидеть в кабинете, раздавать приказы и ждать чуда — это не для меня. Если потребуется самому залезть в чан и вымачивать шкуры, значит, я буду это делать». Сотрудники управляющих агентств, к примеру, тоже имеют дело с потребительскими товарами. Только пачкать руки чем-либо, кроме чернил, не привыкли. Да и чернилами-то вряд ли пачкают. Их интересует не столько качество продукта, сколько нажива. Выждав несколько секунд, никто не осмелился вставить ни слова, Хареш продолжал. Если уж взялся за что-то, так дело это как следует. И не бойся испачкаться. Один мой дядя из Дели считает, что я осквернил свою душу, решив работать с кожей. Предал касту. Касту. Я считаю его дураком, а он считает дураком меня. Однажды я чуть не сказал ему все, что о нем думаю, хотя он и так это знает, конечно. Люди всегда чувствуют, нравятся они тебе или нет. Вновь повисла тишина. Хареш, слегка смущенный собственными пылкими речами, сказал «Хочу пригласить вас на ужин. У нас так мало времени, чтобы получше друг друга узнать. Надеюсь, господин Кокар не будет против?» Он был совершенно уверен, что Лата с матерью против, быть не могут. Мать и дочь молча переглядывались, не зная, чего ждать друг от друга. Секунд через пять Хареш принял их молчание за согласие. — Вот и славно. Заеду за вами в полвосьмого. Пахнуть буду фиалками, обещаю. — Фиалками? — встрепенулась госпожа Рупа-мэра. — Почему фиалками? — Не знаю. Ну или розами, если вам угодно. В общем, точно не блю.